Старшина все же добрался до леса. Встал. ты да чего медлил. Быстро двигаться засекут. Двигаем. Старшина свой Сидор подхватил. Игорь бросился бежать. Старшина не отставал. Пока нет погони, надо успеть уйти как можно дальше. При везении выскочить из круга поиска. Рощу пробежали быстро. Снайпер не отставал. Впереди открытое пространство с километр. Избавляя хода, преодолели. Вбежали в лес, пяток минут дыхание восстанавливали и снова бегом. Когда не в Магату было, переходили на шаг. Игорь прислушивался, не слышно ли погони. Удалось удачно перебежать дорогу. Немцы в первую очередь выставляли на перекрестках патрули. По дорогам пускали мотоциклистов. За пару часов удалились от километров на 10. На небольшом привале Игорь спросил «Из-за чего, сырбор «Один из помощников Шелленберга приезжал». «Уверен, что попал». «На все сто. В прицел наблюдал». «Попасть в человека в движущейся машине – высший снайперский класс». «Зачет!» – одобрил Игорь. Вальтер Фридрих Шелленберг был начальником службы безопасности бригаденфюрером СС. любимчиком Гитлера, возглавлял 6-й отдел РСХА. Проделал за 10 лет головокружительную карьеру от рядового эсэсмана в 1934 году до бригаденфюрера в 1944 году. Звание соответствовало армейскому генерал-майору. Шелленберг разрабатывал все крупнейшие разведывательные операции Рейха, не гнушался ничем. От установления контактов с Алином Далесом, представителем американской разведки в Швейцарии, до серьезно подготовленной дезинформации. И помощник Шелленберга появился в Белоруссии явно с важным заданием. Игорь прикинул, какая серьезная разведсеть стояла за отправкой на задание снайпера. Кто-то из наших нелегалов, причем на самом верху, в управлении РСХА. Узнал о визите, сообщил в нашу разведку дату, место и фигуранта. А скорее всего, переслали фото, чтобы наверняка выстрелить. Игорь о цели вообще не знал. Снайпер немного больше. Но каков масштаб? Фамилии и должности многих чинов Абвера в низовых звеньях военной разведки знали. Но Шелленберга и подобных только в верхах ГРУ и НКВД. После небольшого перекуса шагалось легче. Игорь предполагал, что убийство Чина из окружения Шилленберга выйдет для их маленькой группы боком. Но не думал, что немцы бросят на их поиски егерей ГФП и полицию. Армейские патрули на дорогах и мостах, само собой. До разъезда у Скалейки оставался час хода, когда на коротком привале Игорь услышал лай собак вдалеке. Игорь поднял палец. Слышишь, снайпер прислушался. Ссылают. И что с того? А то немцы в деревнях всех собак перестреляли. Погоня? Сразу догадался старшина. Именно. Пару минут я растяжку ставлю. Будет им сюрприз. Игорь привязал гранату к дереву. За кольцо чайки бечевку. Протянул ее к дереву напротив. Бечевка низко над землей. Да еще Игорь замаскировал ее опавшей листвой, веточками. «Теперь ходу!» «Не шли, бежали!» Подстегивала мысль о погоне. «Судя по лаю, пес не один, минимум два!» Игорь удивился. «Быстро сработали!» «Надо было доставить поисковую команду на станцию, обнаружить позицию снайпера!» Впрочем, немцы выстрелы слышали, направление определили, а найдя стрелковую позицию, гильзы пустили по следу собак. Но уж очень быстро получилось. Или ждали нечто подобное. Не подставали. И старшина хлопнул не того, какого-нибудь мелкого чина. В разведке мастаки на обманке, а в ведомстве Шелленберга мастеров полно. Что занятно, сам Вальтер военного образования не имел. Начал учиться на медицинском факультете – Через год перевелся на юридический, а нос утер многим асам разведки из разных стран, причем с богатым опытом, той же Великобритании. Не успели домчаться до узкоколейки, как грохнул взрыв. Сработала растяжка, они всего километра три преодолели. «Тормози, растяжка сработала, надо еще гостинчик оставить!» Место для растяжки удобное, густые кусты, узкий проход. Скорее всего, звериная тропа к водопою. Игорь растяжку установил. Граната f1 мощная. Немцы потери понесут, осторожничать станут. А это потеря времени, задержка. Собак Игорь опасался. По следу идут, кидаются внезапно, а в мчащегося пса еще попади, полмагазина потратишь. Достал из сидора табак и перец, шел и след за собой щедро посыпал. Собаки перец не переносят, чихать начинают. На время обоняние притупляется. И снова бегом. Выскочили к разъезду, дрезина их валяется перевернутая. Вдвоем перевернули, поставили на рельсы. Взялись. Начали качать вперед-назад рычаг. Дрезина покатилась, набирая ход. С разъезда больше уехать не на чем. А на своих двоих немцы потеряют время. Работали Игорь и старшина в полную силу. На спине у обоих пятна от пота выступили. Снова отдаленный звук взрыва. Игорь обеспокоился. Получается, фора по времени у них от преследователей минут 20-25. Для солдат слишком резво. Не знал он, что на хвосте у них отлично подготовленная ягдкоманда. Альпийские егеря из австрийцев с обученными ходить по следу собаками. Но к русским сюрпризам в виде растяжек готовы не были. Когда немцы наступали в первые годы войны, отлавливали егеря окруженцев. У них зачастую не только гранат, патронов не было. разведывательными и диверсионными группами в своем глубоком тылу часто не сталкивались. Но преследовали грамотно. Впереди собака с проводником, немного в отдалении цепочкой егеря. Форма специальная, легкая, удобная. Вместо сапог – ботинки с берцами. И оружие не автоматы, а карабины, поскольку выстрел дальний и точный. Автомат хорош в ближнем бою. Поэтому на первой растяжке потеряли одного пса и проводника. На второй проводника собака мчалась, прыжками, бечевку не задела. Егеря пробовали пустить собаку по следу, но пес нюхнул перца с табаком, след не взял. Егеря до войны имели богатую практику, звери по следу искали и сейчас по следам пошли. Отпечатки сапог двух человек на влажной почве в лесу хорошо заметны. А где отпечатков не видно, примятая трава. Сломанная веточка подскажет. Вышли все-таки к разъезду узкоколейки. Немного времени потратили обыскать разъезд. Собака след не брала. Да и откуда ему быть, если на дрезине русские скрылись? Один из егерей быстро сообразил. Рельсы ржавые, а свежий след есть. Ржавчина по центру головки рельсы отсутствует. Своим комарадом сразу сообщил. Старший группы по рации с ГФП связался. Оторвались русские. На карте узкоколейки нет. А в реальности есть. Пусть и заброшенная. Егеря координаты определили. Сами после сеанса радиосвязи по рельсам пошли. В ГФП сообразят. Выдвинут пехотные взводы в нескольких точках. В тылу всегда воинские подразделения есть. Связисты, снабженцы, ремонтники. Их дело задержать русских, завязать бой. А уже егеря добьют или в плен возьмут. Игорь со старшиной до конца у скалейки добрались. Назад оглядывались, не видно ли немцев. На одном участке путь прямой несколько километров. Противника нет. Успокоились. А противник впереди. После сеанса радиосвязи ГФПс работала быстро. Направление узкоколейки от егерей известно. Под рукой оказались два взвода из танко-ремонтных мастерских. Их и отправили. А в помощь для организации преследования двух фильтфебелей ГФП Служаки старые, опытные. Разведчики, довольные тем, что оторвались, по лесу какое-то время бежали, выбрались на опушку, залегли. Впереди деревня, с восточной стороны на неё два бюсинга заезжают. Из скрытых кузовов солдаты выпрыгивают, шеренги строятся. «Твою мать, опоздали! На четверть часа бы пораньше проскочили!» «Стороной обойдем!» «Нам бы только до ночи продержаться!» – возразил старшина. «Но Игорь-то видел галун на рукаве и блестящую бляху на груди у двух фрицев. Это спецы, полевая полиция. Тоже вцепятся, не отпустят». «Старшина, бросок в сторону, километра на два. Там видно будет». «Бросились бежать. Грузовика два, не батальон. Длинной цепи для облавы не получится». Необходимо выскочить из зоны, пока ловушка не захлопнулась. Запыхались, пробежали не два, а все четыре километра. Упали на землю, дыхание переводят. Игорь на часы посмотрел, до сумерек еще два с половиной часа. По банке консервов для бодрости и вперед. Консервы ели с сухарями. Расправились быстро, бросок по лесу. Окончился он, притормозили на опушке, а навстречу редкая цепь немцев. «Черт, все выходы на восток к фронту перекрывают!» «Сержант», – подал голос багрянцев, – «немцы не дураки, понимают, мы к линии фронта пробиваться будем. Надо действовать от противного. Нас на востоке ждут, а мы на запад. Там же немцы, собаки у них были, ты сам слышал». Они нас не ждут, надеются на этих. Старшина рукой показал за плечо, на цепь пехотинцев. До них еще далеко, метров 800 Встречный бой принять хочешь? Обойдем. Тогда чего стоим? Чего ждем? Похоже, побегать сегодня придется много. Игорь все ожидал, что старшина заявит. Ноги натер или сил бежать нет. Но старшина бежал, не отставая. Силен мужик. Выбрались кусколейки, залегли, потому как навстречу по шпалам егеря идут. «Что за форма на них?» – прошептал старшина. «Егеря, охотники за головами!» «Немцев близко нет. Давай стрелялки устроим. Троих точно свалю!» Игорь колебался. Выстрелы могут услышать. Но убить команду егерей – во благо. Такие бойцы не в каждой пехотной дивизии есть. Егерь, он следопыт. Пехотинец никогда заменить его не сможет. Идиот, я беру левый фланг, ты правый. Подпустим ближе, а то твоя пукалка только вблизи хороша. Снайпер по одному патрону дозарядил магазин. Снарядить из обоймы невозможно, мешает оптический прицел. Позиции для стрельбы заняли удобные. Старшина со старыми шпалами, сложенными в ряды. Игорь за перевернутой вагонеткой. Все же железо. От пули прикроет. Немцы шли быстро, молча, экономя силы. Один из егерей на коротком поводке вел собаку. Уже метров двести дистанция. Между Игорем и снайпером метров десять. Оба друг друга видят. Старшина кивнул, пора начинать. К прицелу припал. Бах! Игорь нажал на спусковой крючок. Стволом повел. «Еще очередь и еще...» Снайпер успел сделать три выстрела. Немцы упали. Убиты все или уцелевшие залегли, спасаясь от огня. Собака сорвалась с поводка, кинулась в сторону разведчиков. Игорь подпустил ее поближе. Уже видна оскаленная пасть. Пора. Он дал очередь. Собака перевернулась и затихла. Со стороны немцев хлопнул выстрел – Пуля звонко ударила по вагонетке, близко от головы сержанта, и тут же выстрел снайпера. «Зря по собаке стрелял и позицию не сменил! Засек он тебя!» – крикнул старшина. «Верное замечание, а то разлегся, как в тире!» «Сделал очередь, перекатись, смени позицию, а если бы немец на 10 сантиметров ниже угодил, лежал бы сейчас с простреленной башкой!» Минут десять после стрельбы прошло. Старшина в прицел за немцами наблюдал. Потом крикнул Игорю. Кажись, все готовы. Ее стороной обойду, гляну. Я подстрахую, давай. Игорь из-за вагонетки выполз, до леса добрался. А там встал в рост. Автомат на готове, к немцам двинулся. Вот они, на насыпи лежат. Не сводя с тел врагов взгляда, подошел. Сквозные ранения в голову, лужи крови под каждым. Еще трое ничком лежат. Ногой тела перевернул, мертвые. Еще один сбоку рельсов, карабин в руках. Похоже, он в Игоре стрелял. Вроде дышит. Нельзя недобитого врага в живых оставлять. И стрелять нежелательно. И так изрядно пошумели. Финку из ножен достал, добил немца, ударив под левую лопатку. Знать бы еще, каков состав группы был. Вдруг разделились. Неожиданно раздался странный звук. Игорь головой покрутил. Вроде слева идет. Пару шагов через рельсы сделал. Рация в чехле на прием работает. Игорь нагнулся, клапан на чехле расстегнул. Рация забумнила. «Люнь, вырывай своих тенцов». Во как! Игорь взял наушники, нажал тангету передачи. «Остановку преследуем, идем по узколейке, добрались до разъезда, противника не наблюдаем», — ответил Игорь. «Понял, следующий час, через полчаса, не волен». Пока Игорь говорил, подошел старшина. «Ты с кем тараторил?» «Наверное, с полевой полицией». «На немецком?» — удивился старшина. «Нет, на матерном русском», — засмеялся Игорь. «Ты чисто говоришь, как немец». «Не сказал он, что ты не егерь». Раций голос изменяет. Раз говорил, значит, не заподозрил ничего. «Ммм, может, рацию с собой возьмем?» «А если запеленгуют?» «Скажут кодовое слово, а я не знаю, засекут сразу». «Верно, тогда разбить надо, все немцам урон». Игорь плечами пожал, старшина всем своим весом на рацию прыгнул. Рустнула пластмасса, заскрипело сминаемое железо, лопнуло стекло. Наверное, лампы раздавил. Всё, уходим. Уходи, документы посмотрим, кто такие, откуда. А ты ранцы обыщи, можно корчи забрать. Игорь обыскал одежду убитых, у одного егеря на поясе великолепный нож в чехле. Не удержался, снял нож на но свой пояс, нацепил. Ножи особенно хорошие, в разведке были проблемой. Зачастую использовали трофейные, у кого была возможность, делали на отдыхе в полевых ремонтных мастерских из рессорной стали. Старшина обнаружил галеты, коньяк во фляжке, ветчину в большой килограммовой банке. Брать? Бери, наших харчей мало осталось. Хотел добавить, неизвестно сколько по лесам прятаться придется. «Шли до сумерек. Пока еще видно, сориентировались по карте, если направо, выйдут к Толочину. Вот здесь их ждать точно не будут. Несколько минут обсуждали варианты. Сожлись во мнении от толочина на север Ксена идти, от него на восток повернуть. Полсотни километров, а то и меньше, и линия фронта. Крюк, несомненно, но есть шанс вырваться из капкана». До не дошли, сил не хватило. И так набегались сегодня. Плотно поужинали трофейной ветчиной с галетами. По сотке коньяку выпили. Ноги гудели после длительного перехода. Спали по очереди. Первую половину ночи Игорь, вторую снайпер. Утром доели ветчину. Старшина расщедрился. Еще по 100 грамм выпили. Надо хоть как-то взбодриться. Оба чувствовали себя измотанными, и впереди день предстоял не лучше. Обошли с запада Толочин, дальше осторожничали. У немцев тыловые подразделения в лесах, склады, бочки с ГСМ, полевые радиостанции на грузовиках. Чувствовалось, фронт недалеко, а вот дороги пересекать по времени затратно. Пока разрыв между колоннами дождешься, полчаса-час потеряешь. Когда дорога свободная оказалась, ее перебежал Игорь. За ним старшина. Из-за поворота мотоцикл выехал. Как оба мотор не услышали, загадка. Пулеметчик в коляске сразу огонь открыл. Старшина вскрикнул, упал. У Игоря автомат на груди. вскинул дал очередь другую. Мотоцикл в кювет съехал. Перевернулся. Игорь на дорогу выбежал. Старшине помог до деревьев добраться. «Ты, браток, полежи, куда тебя?» «В ногу!» «Я быстро! Мотоцикл надо убрать, иначе нам хана!» Игорь помчался по дороге к мотоциклу, оба немца убиты. Он оттащил тело одного в лес, вернулся, поднатужился, поставил мотоцикл на колеса, закатил подальше за кусты. Опять вернулся, подхватил второго убитого за ноги, заволок за деревья». а издалека уже приближается звук моторов. Игорь залег, первым бронетранспортер шел, за ним колонна из грузовиков. Проехали, а села поднятая пыль. Игорь к старшине побежал. «Давай смотрю. Игорь сапог с ноги снайпера стянул, пуля в мышцы голени вошла. Да не вышла, с другой стороны прощупывается. Еще бы немного и насквозь прошла. Старшина сквозь зубы постанывает. Коньячка глотни, полегче будет. Фляжку мне передай. Зачем? Растерилизовать. Извини, резать придется. Старшина сел. Ногу отрезать хочешь? Сдурел. Пулю вытащить? Терпи. Старшина коньяка щедро глотнул. Передал фляжку Игорю. Тот из фляжки на нож полил. Сделал небольшой разрез почти над пулей. кончиком ножа подцепил ее извлек до бинт старшина из брючного кармана достал индивидуальный перевязочный пакет в прорезинной упаковке игорь голен перебинтовал бинт кровью окрасился но полеля крупные сосуды не задела а мышцы быстро заживут пара недель снова в строю но это если в тылу у своих «Ранение в чужом тылу одного почти сразу отягощает группу, и фронт перейти затруднительно!» «Ты чего в разведку пошел, Катков? Тебе в медицину идти надо было!» «Старикам вроде тебя к листеру ставить!» – усмехнулся Игорь. «За старика в лоб получишь, когда выйдем!» «Да, выйти теперь проблема!» Старшина промолчал. «Может, в деревне какой-нибудь меня оставишь? У доброй тетки?» «Ага, в деревне полицай тебя вычислят и на пеньком галстуки галстуке вздернут». «Нет уж, вдвоем пришли, вдвоем вернемся. В разведке своих не бросает». «Не бросают». «Рискуешь сильно? А когда я вреде не рисковал?» «Оставим бесполезный разговор. Тебе бы лучше молчать, силы беречь. Потерпи, я сапог натяну». Игорь штанину опустил, портянку вокруг ступни намотал. Осторожно сапог натянул. На голенище сапога маленькая дырка от пули. Идти сможешь? Попробую, но не быстро. Это понятно. По-сухому идти это терпимо. А ну как к ручей переходить придется. Рано загноиться может. Придется маршрут тщательно выбрать. Старшина держался, не стонал, шагал. Но видно было хреново ему. Каждый шаг боль вызывал. Ежечасно делали привалы. Темп упал. Впрочем, задание выполнено. За оставшуюся половину дня преодолели не так много. Километров 12-15. Игорю приходилось осторожничать. Выйдут к открытому месту. Он четверть часа в бинокль местность осматривает, не упуская мелочей. В одной деревне увидел несколько мотоциклистов. Рисковать не стали, обошли, сделав приличный крюк. Повезло оторваться от облавы. Отделались ранением в ногу снайперу, когда наткнулись на мотоциклистов. Можно сказать, малой кровью отделались. Но удача дама капризная могла отвернуться в любой момент. Посоветовавшись, двигаться решили ночью, а остаток дня отдыхать. «Ты вздремни, сержант!» – сказал старшина. «У меня рану дергает, все равно не усну!» «Лады!» Игорь уснул сразу, поднялся сам, когда стемнело. С одной стороны, передвигаться ночью удобнее. На дороге немцев нет, сидят по гарнизонам. С другой стороны, сложнее. Немцы на оккупированных землях вели комендантский час с 7 вечера до 8 утра. Жителям запрещалось выходить из дома. А по всему, что двигается ночью, немцы стреляли без предупреждения. На ночь на перекрестках дорог, на мостах, на въездах в города и села выставляли патрули. И нарваться на неприятность можно запросто. А с раненым не убежишь, да и отстреливаться нечем. У старшины четыре обоймы, у Игоря один магазин. Фактически на минуту боя. На игоре выпала двойная нагрузка. Пройдет вперед, посмотрит, пронюхает, свободен ли путь. Потом за снайпером возвращается. Ему помогает идти. Вымотались за ночь. Как вознаграждение утром услышали на востоке канонаду. Любой фронтовик знает. Она слышна за 10-15 километров. Был бы старшина здоров. За день большую часть пройти смогли. Доели все харчи. Сидоры облегчились, спали по очереди. Уже вечером старшина спросил. «Как думаешь, до передовой дойдем?» «Сомнительно. Лучше перестраховаться. Если рассвет застанем рядом с немецкими траншеями, нам хана». «Да кабы не моя нога!» Сокрушенно кивнул старшина. «Не гневи Бога. Скажи спасибо, что не в живот или башку. Бросил бы?» «Сбрендил! Ты бы еще сказал, добил! Прости!» Всю ночь шли до утра. До передовой уже километра два 3 слышные пулеметные очереди, правда, едва-едва, как стрекут швейной машинки. Устроились на день в небольшой роще. Просматривается насквозь, а то и лучше. Немцы видят, нет никого. А уж маскироваться оба умели. С двух шагов не увидишь». Ночью, где шли, где ползли. Один Игорь уже давно бы траншеи немецкие перешел. Миновали вторую линию, подобрались к первой. Немцы по своему обыкновению ракеты осветительные пускают. Игорь присмотрелся, пока люстры в воздухе висели. Видимо, на этом участке наши предприняли попытку наступления. Да неудачно. На нейтралке два наших танка подбитых. Трупы видны. Есть вероятность, что перед наступлением наши саперы немецкие мины сняли. Траншеи рядом в десятки метров, а удобного случая не представляется. То пехотинцы бродят, то часовой маячит, периодически отсверкивая пристегнутым к карабину плоским штыком. Только часа через два стихло. Игорь к траншее подполз, заглянул. Слева и справа ходы извиты. Перед ним прямой метров десять участок. Рукой старшине махнул. Увидел старшина знак, подполз. Игорь на ухо шепнул. «Через траншею перебраться сможешь?» «Попробую». Старшина на четвереньки поднялся, как бегун перед стартом. Собрался силами, прыгнул, толчок здоровой ногой сделав. Шумновато упал, но звука не издал. Сам тут же за бруствер перебрался. Участок удачный, артподготовкой колючая проволока изорвана, колья повалены. Игорь выждал немного, перемахнул сам, вперед пополз. Старшина за ним. Разведчик направление на подбитый танк держит. Стоит забраться за него, и немцы не увидят в свете ракет, не достанут пулеметным огнем. Но до танка верных метров 150. Если пешком-то да в безопасном месте расплюнуть. Игорь перед собой землю ощупывал, нет ли мин. Старшина точно за ним полз. До танка 100 метров. 50 Был бы Игорь один, поднялся и рывком преодолел дистанцию. Но старшину не бросишь. Все же добрались до подбитого танка, остановились передохнуть за его кормой. Танк не сгорел, паленым не пахло. Подбит, экипаж машину покинул. Со стороны наших позиций шорохи послышались. Игорю это не понравилось. Группа немецких разведчиков возвращается или наши разведчики ползут? Старшина, заползай под танк и в нижний люк. Слышу впереди движение. Понял. Старшина под танк забрался. Игорь ждал, пока он заберется. Автомат наготове держал. Оглянулся, старшины под танком нет. Теперь пора самому прятаться. Под танком тесно, в люк из положения лёжа забраться неудобно, но заполз, люк поднял, замер. Старшина рядом возится, в танке темно, как у... Впрочем, каждый знает где. Игорь вокруг себя пошарил руками, наткнулся на ногу в сапоге. — Старшина, твоя нога? — Нет. — Понятно, убитый танкист. Не самое приятное соседство. Со стороны кормы какое-то движение, потом шорохи снизу у люка, некто невидимый замер. Явно хотели через люк в танк попасть, а тут облом. Снизу едва слышный матерок, потом тихий разговор. «Ты же сказал, что через нижний люк уходили, а он заперт!» «Не может быть!» «Так неизвестных двое, и они русские!» Игорь тихо рукоятью ножа три раза в днище танка стукнул. «Эй, кто там?» Послышалось снизу. Филипчук ты?» «Разведка, к своим возвращаемся». «Люк открой и вылазь». «Не сидеть же в танке до утра, тогда по-светлому до своих не доберутся». Немцы минами накроют. Ротных 50-миллиметровых минометов у них хватало. Прямо в траншеях и окопах стояли». Игорь люк откинул. «Ты как туда попал?» Спросили снизу. «Тебе подробно или рапорт написать?» «Вылазь! Нам своего убитого забрать надо!» «Нас двое! Один ранен! Не торопи!» Первым выбрался Игорь. За ним головой вперед старшина. «Разведка, держитесь от кормы на наши позиции! Лучше по следу гусениц!» Поползли. Игорь по следу одной гусеницы старшина по другой. Если мины и были, так противопехотные взорвались, не причинив ущерба танку. А противотанковых не было. Да и не сработают они под весом человека. Старшина периодически замирал, отдыхал. Вымотался мужик. Но до своих рукой подать. Сколько еще по ней нейтралке до своих, неизвестно. А только из траншеи окликнули. «Танкисты, вы?» «Нет, разведка. Танкисты у танка». Игорь свалился в траншею первым, поддержал старшину. «Где у вас санитар? Ему бы перевязку и в госпиталь». «Нет», – запротестовал старшина. «Мне в разведотдел доложить надо, потом в госпиталь». «Сейчас санитара приведу». Пехотинец убежал, вернулся с бойцом, на боку санитарная сумка. Буквально через минуту пришел командир взвода или роты, звездочки на погонах в темноте не разглядеть. «Разведка!» Игорь вытянулся. «Так точно, разведотдел армии, нам бы перевязку и в отдел!» «Или позвонить!» прохрипел старшина. «Позвонить можно!» «Санитар, помоги раненому до моего блиндажа добраться!» Старшина оперся на плечо санитара, поковылял к блиндажу Игорь за ними. В блиндаже светильник горит из снарядной гильзы. Пока санитар перевязку делал, командир за трубку полевого телефона взялся. «С кем связываться? Фамилия, должность?» «Полковник Верченко». «Что ты не слышал о таком?» Командир помолчал. «А вы из какой армии?» «65-й». А, «А вы вышли на позиции 48-й?» «Тогда передайте». Старшина Багрянцев и сержант Котков задание выполнили. Пусть передадут в разведотдел нашей армии, за нами транспорт пришлют.